Глава 25. Огонек. Ух, какой страшный. Что-то я опять его бояться начинаю. А что, если он не сможет остановиться? Как он там сказал? Я за себя не ручаюсь? Все же не лучшая идея переехать жить к нему. Он ведь не скрывает своих намерений на мой счет. А я? Что чувствую я? Пальцами провожу по губам. Страшно признаться самой себе, но мне нравится его прикосновение. И шепот его нравится. Он словно обволакивает меня. И от этого еще страшнее. Я сама могу перестать ручаться за себя. И что тогда? Ой, мамочки, почему так все непонятно-то? Нет, срочно съезжать. Так ему утром и скажу. А после универа сразу же агенту позвоню, знакомому, который уже помог с этой квартирой. У него всегда варианты есть. Ночью я сплю плохо. Вроде засыпаю, но потом просыпаюсь и прислушиваюсь. Но все тихо. Никто меня не беспокоит. Я, наверное, все же зря так плохо о людях думаю. А вот в чем ехать в универ? У меня только халат из моих вещей и майка Влада. Крау! Сижу на кровати, боясь выйти из комнаты, и размышляю. Набираю Лидии Васильевне, но она не отвечает. Странно. И тут на телефон приходит сообщение. «Саша». За дверью пакет с вещами и деньги. Только не вскипай сразу. Деньги на такси. Тебе же на лекции надо. Я на работе. Увидимся вечером, да? У меня для тебя сюрприз. Я занят. Сама мне не звони. Влад. Тоже мне. Сама не звони. Как будто я собиралась. Тихонько приоткрываю дверь, прислушиваюсь. В доме и правда тишина. А у двери стоит большой бумажный пакет. Хватаю его и опять закрываю дверь. Ой, да тут и правда шмотки. Только новые. Не мои это. Поддев пальцами, тяну тряпки из пакета. Платье. Это что? Мне Влад купил платье? Блин, красивое. Но принять не могу. Не хочу быть должной. А в чем из дома выйти? Замкнутый круг какой-то. Ладно, разочек одену. Сегодня схожу в нем а потом вернет его в магазин. Так же можно, я знаю. Типа не подошло. Ой, а это что? Мое внимание в пакете привлекают какие-то черные кружева. Только собираюсь достать и посмотреть, как опять сигнал телефона. Забыл. Там в пакете часть сюрприза на вечер. На денег, Саша, пожалуйста. Я понимаю, что ты предпочитаешь ретро-стиль, но это, мне кажется, тебе тоже подойдет. Влад... «Так-так, тяну кружева. Трусики. Я краснею. Фу, какой!» «Одну ночь провела у него, а он уже указывает, что мне носить?» «Да, Огонек, уезжать. Сегодня же. На крайний случай пару ночей в гостинице проведу. Еще раз смотрю на кружева. Красиво, блин. Но знать, кем оно подарено и для чего. А с другой стороны, не идти же на занятия без трусов. Других-то нет». Роюсь в пакете? Нет. Эх, мысленно ругая Влада, натягиваю на себя то, что предложено. Спускаюсь на кухню. Сейчас водички попью и побегу. Захожу в комнату и открываю рот. На столе огромный букет цветов и записка. Саша, этот букет тебе. Тот, который я вчера хотел подарить, пришлось выбросить. Этот почти такой же красивый. Завтрак на столе. Веди себя хорошо. А то накажу. Хотя, все равно тебя накажу. Я хмыкаю и еще раз смотрю на букет. Офигеть, конечно. Букет, завтрак. ну вот как определить, хороший он или плохой? Сложно-то как. Нет, тут можно определиться, только съехав от него. Подумать спокойно, он мне точно не даст. Убегаю в университет и отвлекаюсь на парах. После занятий сразу же звоню знакомому агенту. Слушай, говорит он. «Ну, сейчас прямо вот так сразу ничего нет. Через недельку позвони. Должна одна квартирка освободиться. Я тебе сразу же наберу. Все, побежал на показ. На связи». И гудки. Я прикладываю телефон к губам. «Что же делать?» «Огонек, ты чего такая грустная?» Голос Кабачкова со спины. «Оборачиваюсь». «Проблемы какие?» «Смотри, так участливо. Все в порядке». Отмахиваюсь, прячу телефон в сумку. «Ну, если что, обращайся. Я всегда рад помочь. Просто так. Даже поцелуй не попрошу. Ты прости меня, Огонек». Перевожу на него взгляд, а он так хлопает глазами. Взгляд подобия. Я был неправ. Думал, ты как все. Прости, ладно? Обидеть тебя и не хотел даже. Поехали я тебя до дома отвезу. Просто отвезу. Даже вот за руку брать не буду. Знаю, что вел себя по-свински. Сокрушается, качая головой. Идиот. Все в порядке, Паш. Успокаиваю его. Чего это ты вдруг? Все в порядке. Правда. Я не обижаюсь. Да? Тогда поехали, до дома довезу. Ну, правда, огонек. Хоть так свою вину заглажу. Пожалуйста. Мне так спокойнее будет. Некуда мне ехать. Вздыхаю. Как так? Спрашивает удивленно. «Что за дела? Вы же это с Юлькой хату снимаете!» «Или что? Проблемы с хозяином?» Я отворачиваюсь и хмурюсь. «Огонек!» Слегка касается моего плеча, но тут же убирает руку. «Прости!» «Что случилось-то?» «Рассказывай, Огонек!» «Да там хозяйка сказала квартиру освободить!» «Внезапно так!» «Пытаясь вот найти нам новую квартиру!» «Но агент говорит, что пока нет!» «Поэтому...» «Вот это совпадение!» Кабачков ударяет себя по лбу и широко улыбается. «Ничего себе! Да это просто судьба!» Я внимательно смотрю на него, нахмурившись. «О чем он?» «Огонек. Мне кажется, это точно знак. Знак, чтобы я смог свою вину загладить!» Восклицает он. «В общем, у меня братан в длительную командировку уехал и попросил хату его сдать на время. Найти кого-нибудь. Сечешь?» Я подозрительно оглядываю его такого довольного. Ну, Огонек, хватит уже подозревать меня во всем. У меня и мыслей нет что-то плохое тебе сделать. Помочь же просто хочу. Жопа ведь без жилья-то. Не хочешь надолго заселяться? Поживите, пока агент ваш ничего не найдет. Все просто ведь. Ну, не отказывайся от помощи. Я начинаю сомневаться. По сути, мне надо где-то переночевать. Надо. К Владу возвращаться боюсь. Еще одну ночь без сна я точно не переживу. Еще он там сюрприз какой-то приготовил. А зная его... Ох уж эти его сюрпризы! А цена какая? Спрашиваю у Кабачкова. Договоримся. Подмигивает мне. Мы не жадные с братаном. средняя по рынку. Устроит? Поехали, хату покажу, а? Я все еще с недоверием смотрю на него. Так, огонек. «Серьезно», — говорит он, — «чтобы ты не сомневалась, знай. Там на квартире сейчас жена брата меня ждет, чтобы ключи отдать. Ну, бывшая жена, короче. Так что мы не наедине там будем. Я ключи заберу, а ты квартиру глянешь. И решим там сразу, годится или нет. Ну, соглашайся, Огонек, такой шанс. Ну, не в гостиницу же тебе ехать. Зато и на агенте сэкономите с подругой, а?» Хитро заглядывает мне в глаза. «Блин, почему все так сложно-то? Такой вариант. Но вот Кабачков — единственное, что смущает в этом идеальном варианте. Огонек!» — окликает он меня. «У меня времени прям вот совсем нет. Меня же ждут. Едешь?» Протягивает мне руку, и я принимаю решение, которое мне кажется вполне логичным и правильным в этой ситуации.